Летом на Данубас. Уже с лета мы перестали арендовать грузовые машины и стали ездить на легковой московского жене. Почти всегда вдвоём, потому что машина забита до отказа, и места больше нет. Повозь через границу стало провести невозможно. Но необходимость тащить еду через всю страну отпала. Рынки Дамбаса переполнены. По магазинах продаётся всё, причём цены там ниже, чем в Москве. Одна проблема у местных нет денег. Только с лета 2015 года начали выплачивать пенсии и пособия. Но они настолько маленькие, что почти всё в магазинах людям не по карману. Мы стали ездить просто с деньгами. На месте закупали всё необходимое и развозили по адресам. Люди почти год сидели на кашах и тушёнке, а тут появилась возможность привозить свежую еду. курица, яйца, молочка, овощи. Теперь мы развозили именно это. Отдельная история, дорога. Почти каждый день это приключение. Вот, например, наша поездка в июле